Рене Генон. Кризис современного мира. Предисловие автора. Несколько лет назад, завершив работу над книгой «Восток и Запад», мы полагали, что высказали в ней все необходимые в тех обстоятельствах соображения, касающиеся данной проблемы. Однако, с тех пор события разворачиваются столь стремительно, что если это нисколько не опровергает высказанные в этой книге идеи, что делает чрезвычайно актуальными некоторые дополнительные разъяснения, а также дальнейшее развитие определенных тем, на которые ранее мы специально не останавливались. Эти разъяснения тем более актуальны, что в последнее время мы замечаем, что некоторые характерные заблуждения, которые мы всегда старались вскрыть, становятся все более устойчивыми и агрессивными. Поэтому, не желая вступать ни в какую полемику, Мы, тем не менее, пользуемся случаем, чтобы еще раз изложить определенные идеи в адекватной пропорции и должной перспективе. Есть вещи, подчас самые элементарные, которые, однако, настолько трудно усвоить подавляющему большинству наших современников, что их... Объяснению необходимо возвращаться снова и снова, рассматривая всякий раз с различных точек зрения, освещая, насколько это позволяет обстоятельства и моменты, способные предположительно вызвать наибольшие трудности для понимания. во избежание возможных недоразумений следует также сделать несколько предварительных замечаний относительно названия данного труда, необходимых для ясного понимания его смысла. Многие люди сегодня уже более... не сомневаются в существовании мирового кризиса, если понимать слово «кризис» в самом обычном смысле. Этот флаг свидетельствует о весьма заметных изменениях, произошедших в общественном сознании под влиянием некоторых обстоятельств. Определенные иллюзии действительно начинают исчезать. Нас? Со своей стороны не может не радовать такое положение дел, так как само признание существования кризиса уже является весьма благоприятным признаком, последним проблеском света в пучине современного хаоса и свидетельствует о возможности возникновения нормальных пропорций в современном сознании. В связи с этим… Вера в бесконечный прогресс, считавшаяся вплоть до последнего времени неприкосновенной и непререкаемой догмой, перестает быть абсолютной и всеобщей. Находится все больше людей, осознающих, хотя подчас и весьма туманно, что западная цивилизация не может бесконечно развиваться в одном и том же направлении, и что в какой-то момент времени она достигнет определенной точки, в которой развитие прекратится. а сама эта цивилизация, возможно, полностью исчезнет в результате страшного катаклизма. Вероятно, не все еще представляют себе, откуда исходит главная опасность. Фантастические или ребяческие страхи, часто рассказываемые по этому поводу, в достаточной мере свидетельствует о наличии здесь множество заблуждений и предрассудков. Однако в любом случае на лицо ощущение какой-то опасности, даже если она воспринимается не сколько умом, сколько с помощью чувств. Уже достаточно того, что многие начинают понимать, что цивилизация, которой так гордятся современные люди, отнюдь не занимает привилегированного положения в мировой истории, и что ее может ожидать та же участь, которая ранее постигла множество других цивилизаций, исчезнувших в более или менее отдаленные эпохи и подчас оставивших после себя лишь едва различимые или почти совершенно нераспознаваемые следы. Когда утверждают, что современный мир находится в состоянии кризиса, под этим обычно имеют в виду, что он достиг критической стадии своего развития и что неизбежна его тотальная трансформация. Такая трансформация, в свою очередь, предполагает радикальное изменение всего хода его развития, которое с необходимостью должно рано или поздно произойти. Хотя неизвестно, случится ли это по воле людей, или помимо нее, внезапно, или более или менее постепенно в результате катастрофы, или без нее. Такое понимание кризиса совершенно правомощное и отчасти свидетельствует тому, что мы и сами здесь имеем в виду, однако именно отчасти, так как мы придерживаемся более точ общей точки зрения, согласно которой вся современная эпоха в целом, весь современный мир как таковой, находится в состоянии глубокого кризиса. Именно поэтому мы озаглавили книгу «Кризис современного мира». В настоящее время очевидно, что кризис приближается к своей развязке, и это предельно усугубляет ненормальность того положения дел, которое существует уже в течение нескольких столетий, но последствия которого никогда еще не были столь чудовищны и откровенны, как сегодня. По этой причине ускоряется и последовательность разворачивающихся событий, и очевидно, что это может продлиться еще какое-то время, но все же остнуть не до бесконечности. И даже если не знать точного временного предела, трудно определиться от ощущения, что все это будет продолжаться не так уж и долго. Однако слово «кризис» содержит в себе ряд других смыслов, обуславливающих то, что оно – Более всего соответствует теме нашего исследования. Действительно, этимология этого слова, которую часто не учитывают при обычном его употреблении, но которую следует обязательно иметь в виду, чтобы возвратить слову его изначальное и наиболее глубокое значение, делает его синонимом таких понятий, как суд, решение, установление различий, различение. фазы которую обычно считают критической, в самом широком смысле непосредственно предваряет завершение всего процесса, независимо от того, приведет ли это к негативным или к позитивным последствиям. Поэтому в данной фазе происходит подготовка к вынесению окончательного решения, взвешивание всех «за» и «против», определение того, какие результаты являются позитивными, а какие негативными. И, наконец, окончательное выяснение того, какую сторону в итоге склонятся весы. Мы не претендуем на то, чтобы дать здесь полное описание и оценку результатов актуального кризиса. Это было бы тем более преждевременным, что кризис еще не закончился. И пока трудно сказать, какая, когда и в каком каким образом этот конец наступит. Во всех случаях предпочтительное... удерживаться от прогнозов, основания для которых недостаточно понятны для большинства, и которые по этой причине, скорее всего, будут неадекватно истолкованы и лишь усугубят хаос вместо того, чтобы привнести в него элементы порядка. Мы пытаемся лишь в той мере, в какой это в нашей власти, продемонстрировать всем тем, кто еще способен что-то понять, неотвратимость некоторых последствий этого кризиса. в отношении которых уже не может быть никаких сомнений. Таким образом, мы косвенно и частично подготавливаем почву для тех, кому суждено сыграть определенную роль в грядущем суде, в грядущем разрешении кризиса, после чего в истории человечества наступит новая эра. Некоторые используемые нами выражения, несомненно, вызовут ассоциации с тем, что называют страшным судом или судным днем. Это совершенно правомерно в обоих случаях, будем ли мы рассматривать идею страшного суда символически или буквально, так как эти два подхода отнюдь не исключают друг друга. Подробно и остановимся мы на этом, мы, к сожалению, в данный момент не можем. Как бы то ни было, упомянутые ранее взвешивание всех «за» и «против», Разделение результатов на позитивные и негативные напоминает нам разделение избранных и проклятых на две группы, которым отныне суждено неизменно оставаться таковыми и впредь. Хотя здесь речь идет только об аналогии, следует признать, что она в данном случае полностью обоснована, оперативна и соответствует внутренней природе вещей. Однако здесь необходимо сделать некоторые дополнительные разъяснения. Тот факт, что столь значительное число людей сегодня одержимо идеей конца света, является далеко не случайным. В определенном смысле это весьма печальные обстоятельство, так как все экстравагантные формы, в которых проявляется эта неадекватно понятая идея, все... возникающие в различных кругах вульгарные мессианские движения словом все столь типичные для наших эпохи проявления неуравновешности и дисгармонии лишь еще более усугубляют всеобщий хаос но как бы то ни было факт остается фактом и одержимость концом света сегодня на лицо Без сомнения, проще всего было бы, не вдаваясь в подробности, отбросить подобные концепции, как бессмысленные и несостоятельные фантазии. Но мы, со своей стороны, считаем, что гораздо полезнее, скрив эти заблуждения, показать, что причины, несмотря на все искажения и извращения, выявить содержащиеся в них зерна истины. Заблуждение есть чисто отрицательные категории, и поэтому оно всегда относительно. Абсолютного заблуждения не может существовать, и само это понятие совершенно бессмысленно. Если посмотреть на вещи именно таким образом, станет очевидным, что озабоченность концом света тесно связана с состоянием всеобщего беспокойства, в котором пребывают современные люди. Смутное предчувствие действительного близкого конца спонтанно действует на воображение некоторых людей, естественным образом порождая... дикие и грубо материальные образы, выражающиеся затем в упомянутых экстравагантных мессианских движениях. Однако такое объяснение не оправдывает сами эти движения. По крайней мере, если и можно простить невольно впадающих в заблуждение людей, предрасположенных к этому всей окружающей атмосфере и не несущих за это ответственности, то для оправдания самого заблуждения как такового не может существовать вообще никаких оснований или причин. Поэтому нас никак нельзя обвинить в потворстве псевдорелигиозным проявлением современного мира, равно как и в потворстве заблуждением в целом. Насколько нам известно, чаще всего нас наоборот упрекают недостатки терпимости – И то, что мы высказали чуть выше, может быть убедить наших критиков в том, что единственная точка зрения, на которой мы настаиваем и которой мы всегда стремимся придерживаться, это точка зрения беспрестасной, объективной истины. Однако все эти соображения не исчерпывают вопроса в целом, сколько адекватным, в определенных пределах, Не было чисто психологическое объяснение одержимости идеи конца света. Оно никогда не может быть адекватным абсолютно. Удовольствоваться таким объяснением было бы равнозначно тому, чтобы поддаться одной из разоблачаемых нами при каждом удобном случае современных иллюзий. Как мы уже отмечали, люди, обладающие смутным предчувствием близости конца, при этом часто не в состоянии точно определить природу, или пропорции грядущих изменений. Невозможно отрицать тот факт, что предчувствие основывается на реальности, даже если оно чрезвычайно смутно и способствует ложным интерпретациям и деформациям воображения. Каков бы ни был характер приближающегося конца, кризис с необходимостью к нему ведущей совершенно очевиден, и нет недостатка в ясных и недвусмысленных знаках, окончательно указывающих в этом направлении. Естественно, конец будет не концом света как такового, как некоторые хотели бы представить, но по меньшей мере концом одного из миров. И поскольку конец должен постигнуть именно западную цивилизацию, те, кто привыкли считать только ее цивилизацией по преимуществу и кто за ее пределами вообще ничего не видит, естественно склоняются к мысли, что вместе с ней погибнет и все остальное. Поэтому конец этой цивилизации будет для них концом света в самом широком смысле этого слова. Таким образом, чтобы придать проблеме истинные пропорции, можно сказать, что мы, по всей видимости, действительно приближаемся к концу нашего мира или, иными словами, к концу определенной эпохи, к концу данного исторического цикла, который, согласно всем учениям и традиции, разбирающим этот предмет, должен соответствовать концу цикла космического. Подобные события неоднократно происходили в прошлом и, вне всяких сомнений, будут происходить и в будущем. Их значительность и серьезность варьируются в зависимости от того, случаются ли они в конце более или менее долгих периодов и затрагивают ли они все человечество в целом или одну из его частей, ту или иную расу, тот или иной народ. Судя по актуальному состоянию нашего мира, грядущая трансформация будет тотальной. И в какой бы форме она ни проявилась, а уточнять это пока не следует, она в той или иной степени должна затронуть весь мир в целом. В любом случае, законы, управляющие подобными событиями, будут прилагаться к различным уровням, и поэтому то, что является истинным в отношении конца света, в самом глубоком смысле этого слова, а обычно это относится ко всей полноте земного мира, остается справедливым при изменении соответствующих пропорций, то есть в случае одного из частных конкретных миров. Эти предварительные замечания, призваны обеспечить понимание вопросов, которые мы намереваемся рассмотреть в этой книге. В других работах мы неоднократно ссылались на космические законы. Очень трудно описать эти законы в такой форме, чтобы делать их доступными для современного западного сознания, так как для того, чтобы постичь подлинный характер современной эпохи и осознать ее место в мировой истории, необходимо по меньшей мере, обладать определенной предварительной информацией по этому поводу. Поэтому мы начнем с демонстрации того, что характерные черты нашей эпохи точно соответствуют определенному циклическому тек периоду, известному многим традиционным учениям и детально в них описанному. Таким образом, мы покажем, как то, что является аномалией и хаосом с одной точки зрения – Есть необходимый элемент более глобального порядка и неизбежное следствие законов, управляющих развитием всего проявления. Однако сразу заметим, что это отнюдь не служит достаточным основанием для того, чтобы пассивно подчиняться временно приближающим хаосу и мраку, поскольку в этом случае лучше всего было бы просто хранить молчание. Наоборот, это заставляет нас стремиться к тому, чтобы подготовить выход из темного века, Признаки близкого, очень близкого конца которого сегодня проявляются повсюду. И это также является необходимым элементом универсального порядка вещей, так как равновесие есть результат одновременного действия двух противоположных тенденций. Если бы одна из этих тенденций вообще прекратила оказывать свое воздействие, равновесие вообще не могло бы быть восстановлено, и сам мир исчез бы безвозвратно. Но подобное предположение невероятно, так как каждый из двух противоположных терминов имеет смысл только в сочетании с другим, и вопреки видимой стороне вещей можно быть уверенным, что частное и временное нарушение равновесия в конечном